Накануне Брюмера об общественном состоянии Франции 1 7 9 9 года, о политическом уровне Республики 8 -го года можно было судить потому, что ее первым государственным лицом был с и е е ц Этот старый ворон с и е е ц сидел нахохлившись на ворота главного входа в государственные хоромы и прикидываясь дремлющим, зорко следил за тем, чтобы никто через них не прошел. Бог знает, почему его называли старым, а ведь в действительности, по церковному свидетельству, э м а н у э л ь Жозеф Тиес вовсе не был стар. В 1798 году Когда его имя снова уважительно повторялось всей страной, ему исполнилось только пятьдесят лет. Может быть, это происходило потому, что его серая, неприметная, как бы стершаяся с годами внешность казалась всегда одной и той же, а может быть, потому, что он остался единственным знаменитым деятелем уже бесконечно далекой предреволюционной поры, сохранившимся живым. прошедшим невредимым сквозь все эти бурные годы. Кто его знает. Верно то, что за все это время с и е с внешне мало изменился. В темном силуэте этого чуть сгорбившегося человека не было никаких примет времени. В его повадках, манере себя держать оставалась все та же осмотрительность, вкрадчивая осторожность. Он по-прежнему мало говорил и больше старался услышать. Он никогда ничего не рассказывал о себе, скрывал свои мнения и чувства. На прямо поставленный вопрос умел находить неопределенный, расплывчатый ответ. Он мог значить одновременно и да, и нет. Пойди разберись, что он думает. с и е с был не тороплив, не спешил. Он, кажется, даже мало расспрашивал, но всегда все з н а л о других. Неслышно он появлялся там, где его не ждали. Слепкий взгляд его маленьких быстрых глаз все замечал. Он приглядывался, осматривался по сторонам, втягивал воздух. Он безошибочно ориентировался в какую сторону дует ветер. б е с ш у м н о как бы растворяясь в вечернем сумеречном свете, он появлялся то здесь, то там. Рассказывали, что когда один иностранец на заседании совета 500 с п р о с и л можно ли увидеть Сиейса, е м у ответили: будь здесь в зале портье, р а можно было быть уверенным, что Сиейза ней. Сиейс все эти годы был как бы на виду и в то же время оставался мало заметным. Он входил во все высшие представительные органы. Был членом учредительного собрания, конвента, совета 500. о н пережил все режимы: старый режим, господство к е л ь я н о в власть жиронды, якобинскую диктатуру, термидерянскую реакцию, директорию и з тех, кто начинал вместе с ним политический путь в 1789 году из настоящих людей с горячей кровью, а не водой в жилах. Никто не сохранился, кто раньше, кто позже, все сложили головы. А осторожный, молчаливый, бесшумно о ступавший с и е е с все х пережил. Он прошел через кипящий поток, не замочив ног, без единого ушиба, без одной царапины. Как он это сумел? Широко известен его ответ на вопрос о том, что он делал в то бурное и грозное время: "Я оставался жив". отвечал с и е р и с Да, он действительно делал все зависящее от него, чтобы остаться живым. Главное выжить, все остальное не имело значения. с ы н начальника почты в маленьком городке Прижусс на юге Франции. Он мечтал о военной карьере, но родители отдали его на выучку к иезуитам, и он должен был стать аббатом. Он не был доволен своей судьбой. И, может быть, это сделало его восприимчивым к вольнолюбивым идеям Верка. Накануне революции аббат Сиейс опубликовал брошюры «Опыт о привилегир» и «Что такое третье сословие». Первая прошла незамеченной, вторая принесла ее автору шумный успех. Сейчас трудно представить, чем могла эта неярко написанная книжка привлечь внимание. Возможно, это объяснялось ее формой. Она была написана в духе катехизиса, в форме вопросов и ответов. Что такое третье сословие? Ничто. Чем оно должно стать? Чем-нибудь. Вероятно, простота и, можно даже сказать, элементарность ответов и обеспечили ей такой успех. Как бы там ни было, но имя аббата Сиейса стало одним из самых громких в стране. Это позволило ему не без хлопот. Добиться, чтобы он был включен двадцатым список кандидатов от третьего сословия Парижа. Естественно, он был избран. Учредительное собрание было, по общему мнению, таким б л и с т а т е л ь н ы м созвездием выдающихся умов и талантов, п о д о б н о м у которому Франция никогда не знала. Выдвинуться в таком собрании было нелегко. с и е й с у это казалось б р о щ е чем иным. Так как его появлению на трибуне предшествовала громкая п с французская слава, но вопреки ожиданиям, а возможно и благодаря им, его выступления в собрании были неудачными. с и е й с не был прирожденным оратором. В эпоху революции век мира б о это считалось трудноизгнимым недостатком. Но все же известны были исключения. И т а л е р а н а природа не наделила ораторским даром. По свидетельству современников, он говорил мало и плохо, но недостаток ораторского таланта восполнялся содержательностью его выступлений. В первых же словах он попадал в цель. Достаточно напомнить, что именно т а л е й р а н был автором знаменитого декрета о секуляризации церковного имущества, принятого собранием 2 ноября 1789 года. Выступление Тиейса вызвало всеобщее разочарование. Его длинные скучные речи плохо слушали, его практические предложения по большей части отвергали собранием. Тогда он замолчал. Возможно, в начале это упорное молчание, как полагал Олар, было продиктовано оскорбленным самолюбием. Он ведь ходил в первые годы революции в ее наставников. И его могло задеть недостаточно почтительное отношение депутатов учредительного собрания, но не подлежит сомнению, что вскоре это нежелание говорить приобрело совсем иные основания. Своим тонким острым ч у т ь е м с и е й с почувствовал, что ветер крепчает. Не благоразумнее ли переждать? Он видел, как быстро накаляется политическая атмосфера. На его глазах политические формулы, которым вначале громко аплодировали, превращались в мишень для критических стрел. Вчерашние кумиры подвергались граду нападок. Осмотрительность, доводы трезвого расчета подсказывали ему, что выгоднее молчать. Дерзкий, готовый всегда рисковать, Мирабо разгадал истинные причины упорного молчания с и е с а с трибуны учредительного собрания. Он призывал с и е с а высказать публично свое мнение. Молчание господина с и е с а становится общественным бедствием, восклицал Мирабо, и в этих словах нельзя было не п о ч у в с т в в о а т ь скрытой иронии. А с и е с продолжал молчать. Он молчал и при фельянах, и при жарандистах, и при якобинцах. Он решил всех перемолчать. Никакие силы не могли его вытащить на трибуну. Став членом конвента, он естественно примкнул к депутатам б о л о т а Конечно, в борьбе ж и р а н д и с т о в и м о н т а н ь я р о в его симпатии были на стороне первых, но он действовал столь осмотрительно, что казалось, ничто не могло выдать его политических пристрастий. Впрочем, о р л и н н ы й взор р о б е с Пьера все же его настиг. Он назвал сиеся Кратом. Он не перестает действовать в поле д п о с о б р а н и я Он роет землю и исчезает, говорил он на заседании комитета общественного спасения о Сиейсе. Но другие заботы дня увлекли н е п о д к у п ц о в а и Сиейс мог снова нырнуть в нору. Роббиспьер к нему больше не возвращался. Сиейс оставался таким же незаметным и после Термидора. И в начальные годы директории он молчал, он старался выжить. В конце концов все из всех перемолчал, всех п е р е с и т р и л Он стал богатым, сановым, н важным, опрел академические чины. Он прожил еще долгую жизнь, пережил консульство, империю, реставрацию с т 0 дней, вторую реставрацию, июльскую революцию, монархию Луи Филиппа. Он умер в 1836 году глубоким стариком, чуть не дотянув до 90 лет. В последние месяцы старчества его цепкая память стала о т к а з ы в а т ь события долгой жизни смешивались в его сознании. Неожиданно самое страшное всплывало из прошлого и надвигалось. Незадолго до смерти с и е с встревоженно повторял: если придёт господин б е р о б е с Пьер, скажите что меня нет дома. Но в то время, о котором сейчас идет речь, в 1799 году с и е й с был еще в середине пути, и как ему представлялось, вступал в самую лучшую пору. Десять лет он прятался в тени, скрывался в полумраке, старался быть незаметным. Теперь он снова взмахнул крыльями, ему казалось, что республика агонизирует, он чуял близкую ее смерть. Все воронье начинало слетаться, и он вышел из тени. Он тоже начал кружиться. В мае 1799 года с и е е с был избран членом директории. Особым посланием правительство уведомило, что он согласился принять этот пост. В начале июня он вернулся из Берлина, где был посланником. Был встречен пушечными выстрелами и поселился в предоставленной ему резиденции в Люксембургском дворце. Не возникало сомнений в том, писал Толеран, что у него найдутся готовые и верные средства от внутренних, как и внешних бед. Он едва успел выйти из кареты, как у него стали их требовать. Его речь при вступлении в директорию показала, что он мало в чем изменился. Она была полна высокомерия и неопределенности, но все же из всех членов директории Сиест стал самым знаменитым. Лишь один он обладал именем, известным всей стране. Долгие годы его безмолвие, почти невидимого существования странным образом приумножило его политический вес. За его молчанием угадывали что-то значительное. Он молчит, следовательно... Он знает нечто важное, неизвестное всем остальным. Даже самоуверенный Барас и тот счел нужным потесниться, уступить без слов первое место и усвоить по отношению к новому директору почтительный тон. Само собой все сложилось так, что Сиез оказался первым лицом директории, его мнение, его голос стали решающими. Нахохлившись, важный, степенный Исполненный сознание собственной значительности, Тиес не скрывал своего пренебрежения ни к своим коллегам, ни государственным учреждениям, которые он фактически возглавлял. Он оставался верен своей манере прятать свои замыслы, не произносить ничего определенного. Лишь изредка он раскрывал свой клюв, чтобы прокаркать: плохо, плохо, все плохо. И это воспринималось как близость государственных перемен. Откуда-то возникло мнение, затем уверенность, что у Сиейса имеется законченный, продуманный до деталей план конституционного переустройства страны, что он является крупнейшим знатоком конституционных вопросов. В действительности же, как показали последующие события, у Сиейса не было ни нового проекта конституции, ни даже сколько-нибудь отчетливого плана ее. Отсиживаясь в своей норе, он придумывал лишь некоторые идеи сумарного м характера. Новая конституция должна быть консервативной по своему духу и характеру. Она должна пресечь всякие демократические излишества. Само собой разумелось, что новая конституция должна была обеспечить для ее вдохновителя Сиейса подобающее, солидное место где-то. на самых верхних ступенях государственной иерархии. Впрочем, незавершенность конструктивных идей с и е с а остававшаяся для окружающих тайной, о т н ю д ь не препятствовала осуществлению его з а м ы с л о в Для исполнения его желаний требовалось в сущности немного: послушная шпага, беспрекословно выполняющая то, что ей приказывают. Восемнадцатого фруктидора Создало прецедент, я б о г а т и л а необходимым опытом. Надо было снова повторить этот опыт. Плод уже полностью созрел, пришла пора его срывать, и это должен был сделать кто-то и поднести затем н а б л ю д е е м у Эммануэлю ж о з е ф Усиесу. В претендентах на действенную роль в надвигающихся событиях недостатка не было. Идея переворота носилась в воздухе. Все вдруг стали утверждать, что так продолжаться далее не может, что вода подступает к горлу, необходимо решительные действия, крутые перемены. Но в какую сторону должен повернуть надвигающийся поток, по какому руслу он хлынет, вправо или влево, оставалось неясным. Военный министр генерал Дернадот охотно было ввязался в большую игру, но будущий шведский король Карл Юхан в ту начальную пору деятельности еще делал ставку на левую политику. Лобкий гасконец, изобретательный и з в о р о т л и в ы й он считал, что в ближайшее время наибольшие шансы на успех имеют якобинцы, конечно, якобинцы девяносто девятого года без к р а й н о с т и своих великих предшественников. Бернадот произносил зажигательные речи. и писал возвания, клялся в е р н о с т и незыблемым республиканским принципам. Его оконно поддерживал опальный герой Флериуса, генерал Журдан, готовый сам при случае сорвать банк свою пользу. Генерал Журдан в последнее время действовал не столько шпагой, сколько пером. После ряда неудач в кампании 1 8 9 6 1 7 9 7 годов Он был отстранен от командных должностей и теперь занялся само реабилитацией. Чувство личной обиды повысило его восприимчивость к антиправительственным концепциям. В 1799 году у него снова была репутация безгранично преданного якобинцам генерала. В Совете 500 о он занимал самые крайние позиции. Он был не прочь перейти от слов к делу. и з о д и р о в а л Бернадота, не пора ли создавать правительство якобинских генералов? Сиест приглядывался к этим генералам с опаской. Он не решался с ними ссориться в открытую, но и з п о д в ы л ь подготавливал отставку Бернадота. Сиест не терял также из поля зрения л а ф а э е т а В этом генерале не без оснований. Он видел не менее опасного конкурента, бывший герой нового и старого света, проживая за границей поблизости от Франции. Время от времени через своих эмиссаров напоминало себе. Он терпеливо ждал, когда его призовут спасать страну. Он уже готовился въехать на белом коне в Париж. Всем этим опасным соперникам Сией спешил противопоставить иную фигуру. Он решил ходить с короля. наиболее подходящим исполнителем своих тайн ы х замыслов с и е с ч и т а л генерала ж у б е р а б а р т е л е м и Катрин ж у б е р даже в блестящем с о з в е з д и и полководцев революционной эпохи выделялся как исключительное яркое дарование. Равесник Наполеона Бонапарта, он не имел в отличие от него никакого военного образования. Он был студентом факультета права Дижонского университета. Когда началась война, ему минуло д в а года, и первые призывные звуки горна, трубившего сбор, привели его в батальоны волонтёров. Студент, в ступивший в армию добровольцем, должен был начинать службу с низших чинов. Нужно было обладать особой храбростью, талантом, чтобы в 3-4 года пройти путь от рядового до генерала. В 1795 о д в году Жубер был произведен в бригадные генералы. В итальянской кампании Жубер отличился в сражениях при Лоди, к а с т е л ь о н ы знаменитой Аркольской битве. Но свой военный талант он полностью обнаружил в битве при Револи. Бонапарт высоко оценил роль Жубера в сражении при Револи. Не случайно он поручил ему самую трудную заключительную операцию в кампании. На Жубера была возложена задача командой группы войск, три дивизии общей численностью 16 тысяч, наступая с юга через Альпы, нанести удар по Вене. Переписка Жубера с о т о м один из ярких памятников эпохи, показывает, что 27-летний полководец вполне отдавал себе отчет в трудностях этого беспримерного похода. Но те же письма Жубера свидетельствуют о его решимости преодолеть все препятствия. Через ледники и горные перевалы, продвигаясь вперед и сокрушая врага, Жубер прошел через Тироль и выполнил поставленную перед ним задачу. С этого времени имя Жубера стало произноситься почти так же, как имена Бонапарта, Гоша, Марсо, Деза. Эти имена были славой Франции. Жюбер стал подниматься по иерархической лестнице. Он последовательно занимал должности губернатора Венеции, главнокомандующего армией в Голландии, главнокомандующего армией в Италии, наконец, командующего 18-й армией, то есть парижским гарнизоном. У Жюбера имелись основания быть недовольным директорией. Ее м е л о ч н о п е к а ее вмешательство в распоряжение генерала р а з д р а ж а л и его. К тому же он был молод, дерзок, с а м о н а д е е н Необычность судьбы, превратившей бедного студента прославленного полководца республики, к р у ж и л а голову. Ему могло представиться, что все ветры мира надувают поднятый им паруса. На шептывание с и е с а были услышаны. Жубер дал понять, что он не против изменения порядка в стране. Ему приписывали слова. Мне, если только захотеть, достаточно 20 гренадеров, чтобы совсем покончить. Хотя в переговорах между директором и генералом не все остается полностью выясненным, можно считать установленным, что к весне 1799 года Тиес и Жубер договорились. Это был план переворота 18 Брюмера, задуманный несколькими месяцами ранее. и с другими участниками. Почему должен был привести государственный переворот к восстановлению монархии, к авторитарной республике, это еще не было ясно. Однако непредвиденные внешнеполитические осложнения заставили внести в этот план существенные поправки. Летом положение на фронтах резко ухудшилось. 15 апреля прибывший Валеджос Суворов принял командование над союзными русскими и австрийскими войсками в Италии. Через четыре дня армия выступила в поход. 26-28 апреля в сражении на реке Адда Суворов нанес поражение французской армии генерала м у р о На следующий день он вступил в Милан. с т р е м и т е л ь н о м маршем продвигаясь с востока на запад Италии Суворов или как называли его французы Суворов отбрасывал откатавшиеся под его ударами французские войска. В конце мая союзные армии под командованием Суворова вступили в Турин, а владели крепостями т е с п к е р а к а с с а л е Валенца. 18 июня в сражении на реке Требья Суворов разбил армию Макдональда. Смотри Суворов Документы том 4, 1 7 9 9 1800 Москва 1953 м и л ю т и н История войны между Россией и Францией Царствование императора Павла первого издание второе том 1, 5, 1857 Эта работа основана на огромном документальном материале Остается самым капитальным исследованием истории кампании 1799 года. Клаузевиц 1799 год, Москва 1938. Плоды кампании 1796 года, все достигнутое ценой огромного напряжения, было потеряно в два-три месяца. Смятение в Париже нарастало. Хотя правительственная печать скрывала действительное положение на фронтах, вести о поражении французских войск проникали в столицу. Даже через две недели после поражения под т р и б и газеты сообщали мифические сведения о том, что русско-австрийская армия окружена войсками французов. с и е с отдавал себе отчет в том, что намеченный переворот. Не может быть осуществлен до тех пор, пока Франция не будет вновь озарена победой французского оружия. Жюбер, раньше чем выполнить роль Монка, должен был предстать перед страной в роли спасителя отечества. 6 июля п е ч а т ь было объявлено, что генерал Жюбер назначен командующим итальянской армией. Молодой генерал рвался в бой. Он горел нетерпением Ахиллеса. Он жаждал скрестить оружие непобедимым Суоро. в Накануне отъезда в армию он справил пышную свадьбу. Прощаясь с женой, он обещал скоро вернуться победителем или мертвым. 4 августа Жубер прибыл в армию и сразу же отдал приказ двигаться вперед. Через десять дней, 15 августа. Он увидел перед собой у Нови русскую армию во главе с Уворовым. На рассвете завязалось сражение. В самом начале битвы, в первые же ее минуты ж у б е р мчавшийся на коне навстречу врагу, был сражен, убит на повал шальной пулей. Для хода и исхода сражения при Нови смерть Джубера не имела того решающего значения, к о т о р ы й ей потом пытались придать. Сразу же после гибели Жубера командование взял в свои руки генерал Муро, полководец п е р в о классного дарования, ни опытом, ни талантом не уступавший Жуберу. Муро сделал все возможное, чтобы выиграть сражение, но изменить ход битвы он не мог. Суворов нанес страшный, сокрушительный удар противнику. Французская армия при н а в и понесла поражение и должна была спешно отступать за п е н н и н ы Жубер выполнил свое обещание. Он скоро возвратился в Париж, возвратился мертвым. Его похоронили с величайшими почестями. Но шпаги, на которую рассчитывал с и е с больше не было. А между тем положение республики день о т о дня становилось все более угрожающим. Трашное поражение, нанесенное суворовым под Нови, породило смятение почти панику. Часу на час ожидали вторжения русских армий во Францию. На юге страны п р и д п р и и м ч и в ы е люди спешно выучивали фразы на русском языке. В Марселе женщины вводили новые моды — шляпы аля с у в о р о в Вступление русских казалось неотвратимым. В это время пришло известие, что англо-русская армия под командованием герцога Йоркского высадилась в Голландии. Флот Батавской республики не только не преградил дорогу вражеским силам, готовившим десант, но сложил оружие и перешел на сторону врага. Вслед за итальянскими республиками, уничтоженными второй коалицией, пришла пора гибели Батавской республики. Вся система дочерних республик рухнула. В Париже со страхом ожидали движения англо-русских войск из Голландии в б и ь г и ю оттуда во Францию. В западных департаментах вновь вспыхнуло восстание шуанов. Имена Жоржа Кадударя, Фроте были у всех на устах. Страх преувеличивал действительные размеры движения. В испуганном воображении шуаны превращались в неодолимую силу. Во всех департаментах на севере и на юге, на западе и востоке орудовали разбойники, бандитизм принял неслыханные размеры, коммуникации были нарушены, почтовые кареты ездили только за светло, но и это не гарантировало от нападения. Об этом рассказывали все мемуаристы: герцогиня де а б р а н т е Шота б р ю а н т Стендаль и другие. Об этом писала французская и н о с т р а н н а я печать, например, Санкт-Петербургские Ведомости того времени.